Глава 11. Москва-Инферно. Мы шагали вдоль длинного забора, исписанного непонятными кривобуквенными надписями и разноцветными знаками, большинство из которых было явно сатанинской природы. Так что даже слюны не хватало в них плевать, но я старался. Алиса надо мной посмеивалась. У неё вообще было загадочное лицо. Точно она собиралась меня чем-то удивить. Богаными надписями меня удивить нельзя. Недалеко от нашей станицы проходило ЖД И там тоже стояли заборы, и на них много чего сохранилось с древних времен. Но потом я, конечно, удивился. Надписи на заборе кончились, и вместо них начались картины. Настоящие такие. Кто-то постарался изобразить на щербатых бетонных плитах всю погонь, обитавшую в округе, и внутри кольца, и за его пределами. Да еще с названиями изобразил, чтобы сомнений не возникало, где какая именно мречь. Вот Жнец, вот Волкер, вот Шейкер. Шея в кольцо завернута. Как живые все. Даже неприятно. Вот-вот, кажется, спрыгнут. И на каждом рисунке отпечаток черной краской. Видимо, по образцу сделанной. Одинаковый. «Москва инферно». «Что это значит?» Спросил я. «Не знаю», – пожала плечами Алиса. «Это английский. А англичан сейчас совсем не осталось. Вымерли от сплину. Что-то про Москву кажется. Московская жопа, вот что!» Алиса хихикнула. Это культура называется, сказала Анна. Музей типа. Выставка достижений художественного хозяйства, как бы допотопные времена. У вас в Рыбинске вот культура есть? Я не ответил. У нас был один, Трофим. Я с его с детства мучили. Хорошо фигурки из дерева вырезал. Целое собрание у него имелось. Тоже вот погонь всякая, но не страшная, как здесь, а смехотворная. Вот типа так. Два мряца сидят за пнём и в кости играют. А у одного башки вовсе нет. Или Волкер, допустим, лежит со своими волчярятами. А они смешные такие, ушастые. Или строка, но не обычная, мелкая, а большая, со слив. А в самой строке жилища устроены, по бокам пещерки, а сверху домики, козы пасутся, ребятишки мелкие. Тщательная, короче, работа. Гамир с неодобрением вроде как относился, хмурился. И мы однажды взяли все эти поганьки у Трофима отобрали и спалили в бочке. Расстроился он. Плакал дня два, наверное. А мы смеялись над ним, бестолковые. А потом Гомер взял да и подарил этому Трофиму новую фигурку. Сам вырезал шипигу. Ее легко можно изобразить. Подарил и сказал, что все мы, да и сам он, ошибались. Греха в его поделках никакого. Пусть дальше искусство развивает. Трофим после этого много чего вырезал. Целая полка. Да сыть вот пожаловала, пришлось все сжечь. Такая вот культура. «Понятно, что нет у вас никакой культуры», сказала Алиса пренебрежительно. «Вы же там тритонами одними питаетесь. Какая культура от тритонов?» Я немного разозлился на нее за это. Она мне своим задавачеством уже надоедать начала. Но сделать все равно ничего нельзя пока было. И я промолчал. Продолжил разглядывать эту настенную живопись. Хорошо нарисовано, что и говорить. Все узнаваемые. На жнеце каждую секиру можно разглядеть. Каждую зазубринку на лезвии. На мресах червяки, желтые, жирные, и кажется, что даже и шевелятся. Остальная погонь тоже, натурально так, похоже выглядела. Бадун, гласила надпись. Кого-кого, а бадуна я узнал прекрасно. Слово отличное, здешние умели придумывать название. Лучше, чем бадяга. Тогда меня чуть совсем не забодал, еле жив остался. Запомнил, ребра до сих пор иногда побаливают. Особенно ночью. Или кастро вот. На лобстера вообще-то похож. У нас в Синем ручье такие примерно. Точно лобстер, а написано кастра. Почему кастра? поинтересовался я. Это же лобстер. Это ты лобстер, тут же ответила мне Алиса. У вас в Рыбинске все лобстеры. Бошки у вас там у всех чугунные. Это кастра. Они небольшие такие, меньше ладошки. Редко встречаются. К мужчинам ночью подкрадывается, впрыскивает обезболивающее, а потом чик-чик и всё. Алиса злорадно ухмыльнулась. Что, всё? Всё, не место тебе больше не понадобится. Мерзсть какая. Не пожалел, слюный. Плюй, не плюй, никуда не денешься, зевнула Алиса. Можно кольчугу специальную использовать или железные гульфики. У нас много есть такими. Железные гульфики. Следующий персонаж по виду был гораздо хуже, чем кастрат. Чем-то похож на человека, но только укутанного в шар. Затошнило меня от этого глазастого шара. "Такое разве бывает?" спросил я. Алиса пожала плечами. "Тут всё может быть. А может и не быть. Может придумано. Я этого тоже не видела. А остальные вроде есть. Во всяком случае, встречались. Не мне так другим. Гадости тут много разные, это да." Алиса поморщилась. "Но полезные вещи тоже встречаются. Железные слёзы, например." Сунула руку в свой комбинезон. Достала патрон для мазера. В нижнем метро на одной стороне туннеля правые слёзы, а на другой левые. Вместе они не могут находиться, в разные стороны разлетаются. Из правых делают гильзу для мазера, из левых они твёрже пулю. Специальным прессом объединяют. А когда стреляешь, пуля в одну сторону, гильза в другую. Всё прошить могут. Ну, ты видел. Из них, кстати, вечный двигатель можно сделать. Чего? Не понял я. Вечный двигатель. Тут просто всё. Надо взять колесо, на него левые слёзы крепишь, а на основании правые. Они отталкиваются, а колесо крутится. Электричество вырабатывает, освещает всё. Ты хоть знаешь, что такое электричество, Калеч? Молния это, ответил я. Знаю. Молния, передразнила Алиса. Вы в своём Рыбинске, наверное, до сих пор при лучине сидеть. Я не ответил, разглядывал следующую картину. Существо, похожее на крота. Здоровенный такой крот с острыми как тистыми лапами, в каске. И рыло, вроде как бы тоже человеческое, но вытянутое, проросшее толстыми белёсыми волосками. Нос расчвёрённый в пучок розовых отростков. И очки. Примерно такие же, как на противопожар. Чёрные, плотные, с выпуклыми стёклами. И жилет. Жёлтый такой жилет напяленный на чёрное твёрдое тело. Мрежь поганая. Написано: Марк Шейдер. А это кто ещё? спросил я. Что за Марк Шейдер? Кто такой? Марк Шейдер это, махнула рукой Алиса. Считается, что он шахтёрами руководит, типа главный у них. Хотя его никто не видел. Он там, Алиса топнула землю. Я не сомневался, что там. Этот Марк Шейдер здорово смахивал на сатану, только без копыт и рогов. Впрочем, Гломир всегда говорил: что поганы легко принимают любые обличья. Двинулись дальше. Ещё там была картина, которая меня даже напугала. Сначала я думал, что картина совершенно обычная, просто красная стена. Мало ли красных стен. Но приглядевшись, я понял, что не всё так просто, потому что из стены торчали пальцы. Самые обычные человеческие пальцы. И ботинок тоже торчит, но только снизу. А красное это не краска вовсе, а кровь. Она как раз выжимается из того, кто погрелся в стене. Это затяг, объяснила Алиса. У нас не встречается, на западе говорят, есть. И что он делает? спросил я осторожно. Затягивает, пояснила Алиса. Идёшь мимо, а он раз стена? Не стена, затяг. Короче, со стеной что-то происходит, и она как бы больше не стеной делается. А чем? тупо спросил я. Не знаю. То ли стена, то ли черти что. Никто вырваться не может. Так в стену и всасывают, а потом из стены кровь течёт. Алиса кивнула на стену. Мир застряет, как хуже трупера. У вас в Рыбинске нет такого? Нет. Понятно. Живёте там себе спокойно, а всё жалуетесь. Я не жалуюсь, перебил я. Я никогда не жаловался. Я на самом деле не жалуюсь. Чего мне жаловаться? Живому жаловаться нечего. Да, полезная стена, конечно. Всех можно узнать. Жаль только, что не написано, как бороться с ними. Ну, жнеца можно из мазера, это понятно. А вот как с затягом быть? И вообще, это существо или место? Захотелось домой. К себе. Только нет вот больше дома. Заново надо все налаживать. Ничего. Вернусь, возьмемся за дело. Теперь я много чего знаю. Много полезного. Слушай, Алис, а это кто вообще нарисовал? Я указал на стену. Недавно ведь, краски ещё выцвести не успели. А Ивас бомбило. Он вообще много чего тут разрисовал. Рисовальщик известный. Я решил, что этот Айвас, скорее всего, какой-нибудь сатанист или монструлок. Нарисовано было с чанием и даже с любую. Будто все эти чудища художнику близкой родню приходились. Вместе за грибами ходили. Одни чудища, а людей вообще никаких. Такая адская длинная картина. Не, по-моему, надо по-другому рисовать. Пусть монстры будут, ладно, но нужно, чтобы там и люди присутствовали, чтобы они с этими монстрами всячески расправлялись, очищая сердце мира от всякой налпши на него пакости. А Ивас хотел даже вышку покрасить, чтобы полосатой была, разноцветной такой, весёлой. Но тамошние лешие не позволили. Сейчас он опять за третье кольцо отправился, сказала Алиса. Вдохновение искать. Тут ему уже не страшно. Он хочет увидеть самого. Алиса замолчал. Кого он хочет увидеть? Вображение принялось подсказывать мне чудищ совершенно ужасающих. С многими головами, с паучьими глазками, с щупальцами. Гнеящиеся жёлтые глаза там тоже были. Вонь тухлого мяса, прах, а может даже сам. Короче, на запад двинул. На западе там жестоко, не то что тут. В центре, спросил я. В каком ещё центре? Ты говорила про центр ЦАО. Что там? Алиса не ответила. Я стал представлять, что может находиться в серёдке зла, в самом его сердце. А потом я увидел Алису. В самую натуральную, какая рядом со мной стояла. Тот же костюм, те же волосы, лицо красивое, только оскал какой-то неприятный, зубы острые, а в руке голова человеческая. Это что? спросил я. Я ответила Алиса. Похоже ведь, правда? Она встала рядом с забором и сделала такую же свирепое лицо, прорычала что-то. Ну да, похоже, кивнул я. А почему? Почему ты здесь? Почему? Почему? Потому. Из-за Ивазика. И видишь ли, а Ивазик хотел, чтобы я с ним жила. Он сам на мосту теперь живёт. Там у него виды. 2 года приставал. Давай со мной на мосту жить, давай со мной на мосту жить. Так надоел, что я ему нос переломала. Он рассердился. Ну и это Алиса кивнула на своё изображение и нарисовал сволочь. Алиса пнула стену. Сволочь. Ничего, я ему ещё припомню. Забор продолжался далеко, и наверняка там рисовалось много ещё чего интересного. Но к счастью, плиты не выдержали изображённой на них мерзости и обрушились. Мы свернули за них и оказались на улице. Алиса продолжала ругать этого Айвазика. Айвазик раньше был гораздо лучше, рисовал город, старый, само собой. Потом испортился и стал чудищ рисовать. Да так хорошо, что все пугались, а дети спать не могли. И всем это так не нравилось, что его изгнали. И он стал свободным художником и живёт теперь на мосту.